Письмо пятое. Уважаемая Юлия, читая ваши книги, я пришла к выводу, что вы пишете о женщинах более взрослых, чем я, но все же решила написать вам. Перед тем, как начать свой рассказ, хочу поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые отчаялись найти свое счастье. Благодаря вам я впервые в жизни захотела поделиться своей тайной. Меня зовут Аня. Мне 21 год. С самого детства я мечтала уехать из своей деревни и получить образование. И я уехала учиться в большой город, нашла друзей. В общем, жизнь налаживалась. Но как-то мы поехали в гости к подруге, и в компании был человек, которого я считала своим другом. Давно его знала и верила ему. Но в тот вечер случилось так, что я увидела его истинное лицо. Он меня жестоко изнасиловал. Не буду рассказывать вам, как для молодой девочки было тяжело перенести всё это. Я пыталась покончить с собой неоднократно. Меня успели спасти. И в один момент я поняла, что это не выход. Но я ополчилась против всех мужчин, издевалась над ними, сначала влюбляла их в себя и жестоко бросала, делала им невыносимо больно. Стала очень жестокой и злой. Я не могла терпеть мужчин. Меня трясло от мужских прикосновений, было невыносимо. Я поступила на юридический факультет чтобы в будущем никто не мог меня обидеть безнаказанно. А потом я встретила человека, который полюбил меня, а я смогла полюбить его. И мне было горько, что не он был моим первым мужчиной, что до него был жестокий псих, который убил во мне всё доброе и живое. От этого, конечно, мне горько. Хотя мой любимый об этом не говорит потому что знает, чего мне стоило переселить себя. Я рассказала ему всё. Уверена, он часто думает об этом. И я не могу забыть. Это отравляет мне жизнь. И я осознаю, что живу только мыслью о мести. Я хорошо учусь и собираюсь работать в правоохранительных органах. Знаю, что добьюсь всего. И смогу отомстить человеку, который поломал мою жизнь. Месть будет жестокой. Юлия, скажите, как вы считаете, можно ли оправдать мое стремление и отомстить? И как можно простить и отпустить? Ведь это не человек сделал, а изверг. Заранее вам очень благодарна, если вы прочтете мое письмо. Ваши книги стали для меня любимыми. Именно потому, что в них я нахожу себя. Я на себе проверила, что бы в жизни не происходило, всегда можно найти силы жить дальше, даже если кажется, что их нет. Желаю вам счастья, огромной любви и много любящих вас и ваше творчество читателей. Спасибо вам. С уважением Анна. Анечка, прочитала ваше письмо. Огромное спасибо за вашу искренность и любовь к моему творчеству. Для меня дорого каждое ваше слово. Я очень хорошо вас понимаю, и всё же выскажу банальную на первый взгляд истину. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И какой она будет, зависит только от вас. И всё же в этой фразе скрыто внутренний глубокий смысл. Из вашего письма чувствуется, что психологическая травма осталась у вас до сих пор, что раны кровоточат, а прошлое не отпускает. У вас очень серьёзная травма, и боюсь, без психиатра не обойтись. Чтобы семейная жизнь, особенно интимная, вас радовала, нужна помощь специалиста. Важно, чтобы женщине оказывалась помощь со стороны значимых для неё людей. Помощь в стимулировании её переживаний. Если женщине надо проплакаться, пусть плачет. Прокричаться, пусть кричит. Надо задуматься о смысле жизни, значит, надо задуматься. Задача близких людей ни в коем случае не мешать. В нашей стране очень тяжело найти женщину, которую не изнасиловали или не попытались это сделать. И даже после этой чудовищной трагедии жизнь продолжается. Как бы ни было плохо, всегда найдётся тот, кому ещё хуже. Важно не торопиться вступать в новые отношения. Лучше выждать время, потому что тема сексуальных отношений Сама по себе достаточно травматична. Свободное время лучше потратить на себя. Заняться своей личностью, душой, а потом через переосмысление жизни выстраивать новые отношения. Только когда человек достиг определённого уровня личностного духовного развития, он в состоянии увидеть того значимого близкого человека, который ему подходит и выстраивать гармоничные отношения, в том числе сексуальные. Если женщина завершила эту предварительную работу, она перестаёт стричь всех мужчин под одну гребёнку, мол все мужики сволочи. Она видит в них не источник сексуальной агрессии, а обычных людей. Вот тогда она сможет наконец заметить того самого с кем потом выстроить нормальные гармоничные длительные отношения, приносящие радость. Я уверена, с этой задачей вы прекрасно справились. Вы уже пережили острую стадию, которая обычно длится от нескольких дней до нескольких лет. Обычно на этой стадии и бывают попытки самоубийства, депрессии. Первый этап шок и отрицание. Отрицание, как будто ничего не произошло, как будто произошло не со мной, потому что произошедшее очень больно и страшно. Это классическая первая реакция. Затем наступает стадия, которую условно называют полёт к здоровью. Переживший такое человек делает все усилия, чтобы восстановить свою прежнюю жизнь. Эта стадия переходит в стадию кажущейся приспособленности. Жертва начинает жить нормальной жизнью, но внутреннее беспокойство никуда не исчезает. Следующий этап агрессия. Это позитивный этап в понимании психологов. Ведь если женщина стала испытывать агрессию, значит, первый этап пройден, и эмоциональная сфера стала отзываться. Жертва думает, что её никто не понимает и что её сможет понять только тот, кто это пережил. Затем наступает стадия разрешения. В течение этой стадии изнасилование больше не занимает центральное место в жизни жертвы. Жертва начинает понимать, что хотя никогда не забудет насилия, но боль и воспоминания, связанные с ним, развеиваются. Она признаёт, что изнасилование часть её жизненного опыта, и принимает решение двигаться дальше. В то время как многие, пережившие это страшное событие, двигаются вперёд и начинают контролировать свою жизнь, другие продолжают страдать. Они борются с мыслями о травме, которые возвращаются снова и снова находятся в состоянии встревоженности. Именно это и происходит сейчас с вами. Поэтому мне и хочется вас убедить, что вам необходима профессиональная помощь и поддержка, потому что исцеление требует времени. Существуют специальные места, где собираются люди, которые подверглись сексуальному насилию. Там они рассказывают о своих страхах и проблемах, Такие собрания дают возможность поделиться своими чувствами с людьми, которые пережили такое же горе. Пострадавшие исцеляются, проходя через стадии. Могут начаться с одной стадии и перейти к другой и вернуться назад. Каждый человек переживает события по-своему. Этот этап включает в себя переживание смысла опыта жизни. Ситуация, которая произошла, одним словом, полное переосмысление жизни. Человек начинает воспринимать полученный опыт как опыт, который дан не зря. Видимо, что-то в этом есть, и что-то нужно с этим сделать. Вот когда женщина начинает эти вопросы переосмысливать, значит, основная часть работы по переработке стресса и горя выполнена. Как правило, потом она выходит на новый уровень осознания, то есть принимает это как опыт жизни, пусть и тягостный, и в дальнейшем уже способна выстраивать гармоничные отношения. После изнасилования многие женщины чувствуют себя как бы испорченными. Первое, что им надо понять, они нормальные. Ненормален поступок, который совершил насильник. Но женщина в этом не виновата, она просто жертва. Это очень важно осознать. Ведь большинство женщин после такого горя начинают себя ненавидеть и считать недостойными счастья и нормальной жизни. У сексуального насилия есть дополнительные особенности. Это высокая тревожность и трудности при выстраивании новых отношений. Потому что помимо бичевания себя, Возникает неприятие себя как привлекательной женщины, которую можно любить и уважать. Как показывает статистика, большинство жертв изнасилования стыдятся произошедшего с ними насилия и хранят его в тайне. Это очень большая ошибка, поскольку приводит к тотальному одиночеству. Вы правильно сделали, что рассказали об этом любимому человеку. Такое горе легче пережить вместе с близкими людьми. В большинстве случаев изнасилование оставляет неизгладимый отпечаток на сексуальной жизни жертвы. Большинство женщин после такого вида насилия испытывают очень большой страх перед прикосновениями. Многие жертвы насилия ещё очень долгое время не могут не только духовно, но и физически приблизить к себе человека. А у тех, у кого все-таки есть желание заниматься сексом, появляются проблемы с оргазмом. Ваш партнер должен вас понять и помочь справиться со страхом перед сексуальной близостью. Анечка, милая, как бы ни было, тяжело жить дальше. Но чтобы вы смогли счастливо жить, Надо простить своего насильника, как бы страшно это ни звучало. Бог всем судья. Прощайте, и прощение будете. Конечно, тяжело. Но простив в душе, вы обретёте спокойствие. Ведь даже после жестокого изнасилования жить можно. И можно жить хорошо. Не таить злобу и обиду. Внимательно прислушиваться к себе, к своим желаниям, чувствам. Радоваться миру, интересоваться другими людьми. Прекратить бояться всего. Доверять себе. Перестать жалеть себя. Вы умничка. Вы ищите свое место в жизни и стараетесь найти свое человеческое счастье, несмотря на порой весьма жестокие удары судьбы. Я поняла, что ваш насильник не сидит в тюрьме и не понёс наказания. Вы хотите отомстить ему спустя время. Аничка, вы учитесь на юридическом и хорошо понимаете. Посадить человека можно только по горячим следам. Если это не произошло сразу, то сейчас уже что-то доказать бесполезно. Два руководят эмоции и обида. В жизни есть не только чёрные полосы, но и светлые. Есть очень много радостных событий. Мы не одиноки в этом мире, и мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. А что касается мести, в этой жизни всё возвращается бумерангом. Жизнь сама накажет вашего обидчика. Вы обязательно это увидите. Месть пожирает рассудок и отравляет душу. Освободите сердце и душу от мести. Добро пожаловать в счастливую жизнь без обид, горестных воспоминаний и возврата к прошлому. У вас всё получится. Ведь вы очень и очень сильная. Вы нужны своим близким, и вы нужны сами себе. Любящий вас автор Юлия Шилова.